Тьери Мюглер. Год рождения — 1948. За долгие годы работы он пробовал себя не только в качестве модельера, а и фотографа, и режиссера. Словом, художника, который пытается познать мир, а потом выразить свое понимание самыми разными средствами. Однажды он сказал... Я начал делать одежду, потому что искал нечто такое, чего пока не существовало в природе. Я должен был найти свой собственный мир. И мир этот оказался удивительно ярким и разнообразным. Мода, театр, танец, шоу слились в нем в единое целое. Тьерри Мюглер родился в сорок восьмом году в Страсбурге. Сложно сказать, что привлекало его в юности больше — танец или изобразительное искусство. Еще ребенком он начал занятие классической хореографией, оказавшись чрезвычайно одаренным и в 14 лет стал членом труппы местного театра, оперы и балета. То, как соединялись в спектаклях движение свет, костюмы, подчиняемые некой единой общей теме, произвело на него огромное впечатление. Когда ему исполнилось восемнадцать, он начал заодно и посещать занятия в Страсбургской школе изящных искусств, изучая дизайн одежды. Первые попытки Тьерри в этой области относятся еще к подростковому возрасту, когда он шил платье для своей подружки, а затем начал делать одежду и для себя самого, пробуя разные стили. В двадцать лет Он переехал в Париж, где начал с того, что стал оформлять витрины в одном из известных бутиков. Параллельно он продолжал заниматься дизайном одежды для себя и друзей. Набравшись опыта, он попробовал предложить свои услуги домам моды. И следующие несколько лет провел между Парижем, Лондоном, Барселоной и Миланом, работая в качестве дизайнера-фрилансера и делая для разных марок до двенадцати коллекций ежегодно. Причем это была и женская, и мужская, и детская одежда. Свою собственную первую линию одежды «Кафе до Пари» он создал в 73-м году, а год спустя открыл и свой дом моды. Долгое время модные показы были, собственно говоря, просто демонстрацией одежды, а Мюглер превратил их в яркие театрализованные представления. И этой идеей затем начали пользоваться и другие дизайнеры, скажем, Александра МакКуин или Джон Гальяно. Если же называть источники вдохновения, которые питали Мегулера все эти годы, список получится чрезвычайно длинным и необыкновенно разнообразным. Роскошь Голливуда времен его золотой поры с платьями великолепных Адриана и Эдит Хэтт различные стили прошлых эпох, в частности, средние века и викторианство, тема Садо Мазу, образы киборгов, роботов, различных механизмов, русский конструктивизм, энтомология и многое-многое другое. Он увлеченно исследовал моду, не то чтобы не признавая границ, а пытаясь найти собственные. Самые разные его модели, впрочем, объединяли такие черты, как скульптурность, четкие силуэты. Как он говорил, чтобы носить его наряды, нужно быть в очень хорошей форме, ведь они подчеркивали все анатомические особенности тела. Помимо обычных для модельера материалов, он много работал с кожей и поливинилхлоридом, латексом, пластиком и прочим в том же духе. Это жесткие материалы которые меняют форму тела, заковывая его в своеобразный панцирь. Тема, которая часто находила отражение в коллекциях Мюглера и которая подходила излюбленному им образу властной, сильной, жесткой женщины, которая уверена в себе и знает, в чем ее сила. Первая его коллекция от кутюр вышла в 92-м. И создана она была не столько по его собственной инициативе, сколько по предложению Синдиката Высокой Моды. Первая книга Тьерри вышла в 88-м году и называлась «Тьерри Мюглер. Фотограф». История, можно сказать, началась в 76-м, когда известный фотограф Хельмут Ньютон, который делал съемку для рекламной кампании Мюглера, устал от его бесконечных замечаний и поправок и заявил, что раз так, пусть он фотографирует сам. И начиная с 78 -го года, так фактически и происходит. Мюглер сам руководит съемками, выбирая все от мест их проведения до постмодели. Кроме того, он немало фотографирует сам. И в книге, предисловие которой, кстати, написал тогдашний министр культуры Франции, были собраны не только его рекламные кампании, но и снимки, которые он долгие годы публиковал в различных известных журналах, От «Паримач» до «Мадам Фигаро», от «Мари Клэр» до «Плейбоя». Вторая книга под названием «Мода, фетиш, фантазия» вышла ровно десять лет спустя. Великолепные фотографии его моделей на различном, но впечатляющем фоне от зеркальной галереи Версали до пустыни Сахара отдельное наслаждение. В 92-м появился его первый аромат — «Ангел» мгновенно ставший популярным и в 98-м опередивший по продажам даже такой знаменитый аромат, как «Шанель номер 5». Впоследствии он выпустил еще несколько ароматов, тоже пользующихся большим успехом. Он снимает рекламные ролики и короткометражные фильмы. В частности, был режиссером видеоклипа на одну из песен Джонджа Майкла, где появились несколько его моделей в том числе и ставший знаменитым «Мотоциклетный корсет». Принимал участие в работе над фильмом «Претапорте», вышедшим в 1994 году, где снялось множество звезд мира кино и моды. В 2002 он создал ряд костюмов и стал режиссером-постановщиком одного из шоу знаменитой цирковой компании «Цирк дю солей Работает с различными известными представителями современной поп-музыки, делает для них и сценический гардероб, и повседневный, работает над костюмами для оперных и театральных постановок. Последнюю свою коллекцию от Кутюр он выпустил в 2003 году. Сказались финансовые трудности. И взял перерыв. Но, конечно же, учитывая его энергичную натуру не для отдыха а для работы над другими своими многочисленными проектами а их у него всегда было много а сейчас его имя вновь у всех на слуху ведь хиерий мюглер не только известный дизайнер но и хороший режиссер в том числе своей собственной жизни недарван говорит мода это фильм Каждое утро, когда вы одеваетесь, вы становитесь режиссером.